Марина. Невесёлых размышлений о жизни, о матери, ей хватило до самой школы. А там, за школьным порогом, уже другие мысли, другие заботы. Ребята, домашние задания, тревожный вопрос: вызовут, не вызовут? И, конечно, черноглазая Марина Люсюкова. В этот день дежурной в классе была как раз она, Марина. На первой же перемене Лизыкова решительно потребовала, чтобы все выметались в коридор. Будет проветривать класс. Димка поглядел печальным взглядом на боевую тежную, на её туги, будто резиновые косички с белыми бантами, и решился. Нарочно задержался у парты, словно никак не мог найти нужную ему вещь. Интересно, что скажет Марина? Станет прогонять? А ты почему не выходишь? Встребугу уставила она свои большие слезовые глаза на Димку. Не слышал. Слышал. Ну, но ну, выходить не хочу. Почему это? Апатия души у меня. Чего-чего? переспросила Марина. Настроение неважное. Задачку не решил. Я дам списать. Задачку решил. Вазу разбил. Я недавно дома уронила, так испугалась, прямо задрожала. О, кинднаягая ваза. А она ничего, целая, на ковёр упала. У нас тоже все вазы целые, сказал Димка. Три штуки тюльпанами набиты, и добавил. Один дядька маме подарил. В редакции подарили? с любопытством спросила Марина. Скажи, что же, нахмурился Димка и принялся деловито открывать окно. Просто один сапожник. А почему Откуда я знаю? Димка равонул на себя набохшую раму. Потому что это такой сапужник волшебный, понимаешь? Он по воскресным дням ходит по улицам и кого встретит, дарит цветы. Сочинитель Марина рассмеялась, и ровные зубы её так открылись, так снежно сверкнули, что в груди у Димки похолодело. А тебе цветы дарили? Посмотрев в окно на улицу, тихо спросила он. Никто. Ну тогда я подарю. Ладно? Ты расширила и без того большие глаза Марина. Не веришь? Возьму и подарю. Ладно, обрадованно закивала она. Тоже будешь как волшебник, да? Может быть. И сапожником тоже будешь. Ты что? возмутился Димка. Я буду сказать, кем буду. Учёным, может, даже и знаменитым. вдруг открою какую-нибудь новую звезду тогда может и полечу на неё один что один один полетишь тебя что ли взять не испугаешься вдруг целый год пройдётся лететь фантазёр ты, Димка, Марина снова засмеялась а вообще пусть и год я согласна